ни документов, ни новых текстов. Сама гробница каких-либо существенных изменений или отступлений от обычного архитектурного плана не имеет. Более того, она значительно беднее и скромнее, чем подавляющее большинство усыпальниц царского некрополя. В ней отсутствуют многочисленные переходы, нет и обычного переднего зала. Это понятно, строители не располагали временем. Зато историку религии, и особенно историку искусства Трудно переоценить значение всего того, что дала гробница. Многие предметы до ее открытия были известны только по изображениям, другие по жалким обломкам, а некоторые оказались вообще неведомы ученым. То, что сохранило гробница Тутанхамона, превзошло самые смелые ожидания. Здесь в непревзойденных образцах представлено удивительное по силе творческого мастерства, подлинного вдохновения, технического совершенства. и эстетического очарования искусства амарнской эпохи и первых последующих за ней годов. этого сравнительно краткого периода. Оно значительно отличалось от искусства предшествующих и последующих столетий и поэтому привлекает самое пристальное внимание. Дабы понять, в чем заключается своеобразие и значение творчества художников той поры, следует сказать несколько слов о египетском искусстве вообще. и о том, как оно воспринимало и передавало окружающую действительность. Антиисторично и принципиально неверно оценивать древнеегипетское искусство во всех его проявлениях с точки зрения наших вкусов и воззрений и перешедших к нам по наследству эстетических канонов античности. Древнеегипетские художники, прежде всего живописцы и близкие к ним авторы рельефов, руководились совершенно иными принципами канонов античности. Древние египетские художники, прежде всего живописцы и близкие к ним авторы рельефов, руководствовались совершенно иными принципами отображения реального мира. Нельзя также ни в коем случае забывать, что творчество их чрезвычайно тесно связано с религией, и подавляющее большинство произведений зодчества ваяни и живописи созданы исключительно для удовлетворения нужд культа. Древним египтянам перспектива была неизвестна. В живописи и на рельефах они стремились изобразить предмет во всех ракурсах одновременно и при том как можно нагляднее. Вне зависимости от перспективы выделялись и подчеркивались наиболее характерные и существенные признаки. Рисующий человека древний художник показывал лицо его в профиль, а глаза и брови анфас. Плечи он разворачивал полностью, то есть также анфас. Грудь передавалась в профиль, равно как и ноги. Живописец или ваятель на рельефах рассматривал каждый предмет вне пространственной связи с другими и стремился при этом показать его в наиболее полном виде. Желая что либо выделить, либо подчеркнуть, он увеличивал размер изображения. Вот почему боги, цари и умершие сановники представлены обычно значительно выше окружающих их лиц. Все эти основные характерные особенности древнего искусства обитателей долины Нила окончательно оформились еще на рубеже 4 и 3 тысячелетий до нашей эры и почти не менялись на протяжении многих последующих столетий. В значительной степени это объясняется неразрывной связью между искусством и религией. Последнее, как известно, наиболее консервативное из всех форм идеологии. А идеологии Древнего Египта, как и вообще египетскому обществу, принявшему на исходе IV тысячелетия до нашей эры формы рабовладельческой восточной диспотии, была присуща, известная застойность. Это обусловливалось медлительностью развития производительных сил и связанных с ними производственных отношений. Поэтому портретным статуям умерших, которые в случае гибели тела усопшего должны были служить вместилищем души, предавались раз и навсегда установленные традиции, строгие, застывшие позы. Прекрасный пример тому обе черные статуи К вся в передней комнате гробницы Тутанхамона у перегородки, отделявшие ее от погребального покоя. Но зато скульпторы превосходно научились запечатлевать индивидуальные черты тех, чьи образы они с таким неподражаемым мастерством высекали из самых твердых пород камня: гранита, базальта, диарита.